Глава одиннадцатая Тойва просыпается рано, еще до рассвета. Солнце над пустыней встает неспешно, сначала заливая розовым сиропом волны песка, которые ветер всю ночь укладывал причудливыми завитками, надеясь, что с утра никто не испортит его работу. Увы, судя по картам, до ближайшей башни, рядом с которой тянется защитная стена, дорога дотягивается лишь наполовину. Точнее, дорога там есть, но она древняя, возрастом сотни-три лет не меньше, давно заброшенная и погребенная под барханами песка. Говорят, старые оборонные заглянания есть и на ней, но чтобы это проверить, сначала ее надо откопать. Защитникам южных рубежей обычно не до этого. Поэтому волей-неволей Тойевой паре его приближенных офицеров придется нарушить безупречные песчаные узоры, протянув по барханам цепочки следов копыт. Тимира начинает беспокойно ворочаться, почувствовав, что мужа нет рядом, и ему приходится задержаться, чтобы обнять ее и встретить первый утренний взгляд, подобный рассветным лучам. Она трет тыльной стороной ладони глаза и сонно улыбается ему. «Уезжаешь?» — спрашивает шепотом. «Уезжаю», — улыбается он в ответ. «Между ними только нежность этим нежным утром. Рассветное солнце потихоньку заливает спальню розовым, то его целует Тимиру». Тимира нежится в руках Тойва. Ему нравится гладить ее после сна, мягкую, гладкую, морлычащую, словно кошка. Она вдруг обнимает его за шею, прижимается всем телом и шепчет. «Не хочу, чтобы ты уезжал». «Почему?» — удивляется он. «Ты даже не успеешь соскучиться. Пока позавтракаешь, пока обойдешь весь замок, потреплешь лошадок в конюшне, познакомишься с людьми, уже и ужин». Потом поспишь, опять погуляешь, поспишь снова, и я уже вернусь. — Ты говоришь со мной, как с маленькой капризной девочкой, — дует губы Тимира. — Ты есть моя маленькая капризная девочка. Мягко смеется он, поглаживая ее по волосам. — Ты же знаешь, дорогая, такая у меня работа. Как только смогу, вернусь и буду с тобой. — Я устала. Тимира утыкается ему в гладко выбритый подбородок, вдыхая рисковатый запах одеколона. Путешествовать устала, знакомиться устала, лошадок этих трепать. Осталось меньше четверти пути, дорогая, потерпи немножечко. То его касается мягкими губами и ее виска. Выспись на нормальной кровати, пока мы тут, поешь местных сладостей посплетничай с кем-нибудь, кроме своих фрейлин. и Еще будешь скучать по черной крепости. «Скучать», — мехом называется Тимир, — «все равно что-то тревожно». То ли за тебя, то ли за себя. «Не бойся!» — он осторожно отстраняет ее, поглаживая по спине через тонкую ночную рубашку. «Со мной точно ничего не случится. У меня благословение императора и куча сил. А тебя защитит Иржи. Как бы ему ни хотелось остаться еще на час, чтобы заняться любовью с поутреннему податливой и горячей женой, увы, надо ехать». Внизу у ворот уже ждут офицеры, держат свежих лошадей конихи, толпятся кухонные девки, притащившие сумки с провизией, стоит вышедший проводить Иржи. Не заставлять же их всех ждать, пока Тоева будет наслаждаться сладкими ласками Тимиры. Если бы он спросил Тимира, она бы сказала, что подождут, особенно ержи. Он и так снился ей всю ночь. Твёрдые пальцы, горячие даже через перчатки, наглые ухмылки, рука на талии, и все танцы подряд. Все танцы подряд. Она перетанцевала с ним за ночь, не прерываясь ни на минуту, не вспоминая о других кавалерах. И, к счастью, не разговаривая. Но и танцы. Это было уже слишком много. Тимира твердо была намерена сталкиваться с ним как можно реже. Если это возможно в крепости, где он самый главный. Поэтому завтракать она не идет. Гиня, сквозь зевоту, позвавшая ее из-за закрытой двери, кажется, даже обрадовалась и ушла досыпать. Другие фрейлины беспокоить и мира не стали, но она решила обойтись и без них. Неспешно встала, приняла прохладную ванну. Нагреть было некому, но жара, расползающаяся по каменным коридорам крепости, позволяла искупаться и в прохладной, так даже лучше. Переоделась в легкое платье с вышивкой на груди и подоле сложного винно-пепельного цвета, как полагается замужней даме. Тимира заметила, что в провинции этой моды не придерживаются. Можно встретить почтенных матерей семейства и в бледно-желтых нарядах, а юных девчонок в темно-изумрудном. Но она оставила в своем гардеробе только один спорный цвет – лавандовый. Слишком сложный для девичьих платьев, слишком легкомысленный для женских. У нее было добрых два десятка платьев этого цвета, чуть-чуть отличающихся друг от друга оттенком. К обеду Тимиру даже приглашать не стали. Судя по суете за дверями покоев, крепость только к полудни начала просыпаться, а ее обитатели приходить в себя, за исключением тех, кто дежурил по кухне и на посту, разумеется. Но, глядя на то, как солнце медленно переваливается через зенит и начинает катиться к вечеру, Тиммера сама вдруг ловит себя на том, что поглаживает живот, уже давно намекающий ей, что пора перекусить. Отложив толстую книгу, какой-то новый модный роман, который не могла прочитать все полгода, что прошли события из столицы, она решительно отправляется на поиски провизии.